Тринадцатая глава. В 8.30 утра, в воскресенье, меня разбудила маниакальная трель телефонного звонка. Когда в 551 раз голос Луи Амстронга рассказал мне о тяготах и лишениях негритянского народа, я не выдержал и подошел. Какого Люблю грозу в начале мая! раздался не в меру бодрый, полный неведомого оптимизма голос моего приятеля Гришки. Которого не видел живьем вечность, лет пять. Ты чего, Гриш, сбрендил? Какая гроза? Какой май? Сегодня не знаю, какое декабря, полдевятого утра. Гришка ничуть не смутился. Ну, это я слегка перепутал. Вечно у тебя претензии к великой русской поэзии. Может, я имел в виду мороз и солнце, день чудесный. К Пушкину у тебя вопросы есть? Нет. Смотри, какая погода. Так и просит. Встань на лыжи и в сокольнике. Мой друг. Еще с институтских, чуть было не сказал довоенных времен, Гришка Лоськов давно страдал явным раздвоением личности. В свое время по вечерам на всех пьянках он считал себя потомственным русаком из донских казаков. Истово крестился, залихватски мотал чубом и, пристукивая ногой, пел не в попад, но очень задорно. Скакал казак через долину, через манжурские края. Но при этом Он днем работал в пресс-службе еврейского посольства, ходил на курсы иврита и собирался эмигрировать в Израиль. Правда, все это происходило лет 10-15 назад. После того, как он окопался у налоговиков, мысли о перемещении на историческую родину отвяли сами собой. Кстати, именно по его протекции я и стал тогда в молодости почетным евреем и узником Сиона, это он завел меня в синагогу. Погода шепчет, займи, но выпей, ворочливо продолжу разговор я, хотя, конечно, был рад его слышать, даже в такую рань. Это как телеграмма из прошлой жизни. Но, собственно, я и об этом. Радостно зарал Гришка. Там в парке, ну, в Сокольниках и Хряпнем, потом встанем на лыжи и будем любоваться красотами зимнего леса. Короче, надевай кальсоны на меху, теплый бюстгальтер и прочие часы, трусы и вперед. Несмотря на тупость предложения, я вдруг согласился, хотя, конечно, ломало и своих проблем по верхней уши, и потом совершенно не хотелось жрать. А с Гришкой так просто не забалуешь. Сам он умудрялся нажираться молниеносно, минуты за три, причем до полного не балуй. Но за эти мгновения он успевал подсадить на это дело еще человек пятьдесят. И когда он уже с блаженной улыбкой на Харе тихонько поблевывая, отдыхал в уголке, раззадоренный им народ начинал всерьез ериться и, ужираясь в усмерть, крушить окрестности. А Гришка оказывался при этом вроде как и ни при чем. Мы встретились на станции метро «Сокольники». Огромная, радостно-щекастая Гришкина рожа Победная возвышалась над плюгавыми таджика-узбеками, которые привычно имитировали напряженную работу по сбору окурков вокруг павильона метро. Как их все-таки разносит на госслужбе, даже с некоторой завистью подумалось мне, особенно в районе лица. И оптимизм, оптимизм так и прет. В его массивном саквояже, видимо, умышленно подобранном по статусу и размерам лица, что-то интимно позвякивало без лобызаний и ритуальных обниманий. Все потом я строго спросил Гришку «Что?». Он встряхнул сумкой и еще раз радостно позвякал Ага, Две бутылки кубанской, настоящей, ну и две вермутянского, мартини, в качестве аперитива». Если до встречи с Лоськовым у меня были большие сомнения насчет перспективы лыжных процедур, хотя это довольно романтично, лет двадцать не вставал на лыжи, то сейчас я уже начал сомневаться. «Дойдем ли мы вообще до парка? Хотя до него оставалось метров триста по прямой. Есть у меня маленькая, нечеловеческая страстишка к этим напиткам. Люблю я на воле в парке, садике или просто на ближайшей лавке меланхолично раздавить вермута, ополоснуть, опосля глаза кубанкой и, тупо нахохлившись, таращиться на жизнь». Гришка сразу уловил мои душевные изгибы. «Нет, Меркулов, здесь ни-ни». Давай исполним ритуал, доползем до парка. И потом не каждый же день, упаси Господи, на лыжах ходишь. Я покивал, хотя очень хотелось начать прямо тут, при том, что сегодня с утра пить не собирался ни под каким соусом. Мы тащились в сторону центрального входа и о чем-то оживленно беседовали, то есть перекидывались ничего не значащими фразами, которые обычно шныряют между старыми друзьями. Я просто кивал и думал. Последние месяцы, а именно после дебилизма с наследством, я стал подвержен жестоким приступам лирической меланхолии. Сейчас был именно тот вариант. Типа «О, парк Сокольники!» Кто не знает парка Сокольники, многократно описанного Чеховым, Куприным и братьями Вайнерами? Причем здесь Вайнеры? Ах да, в Сокольнике он рвется, гад. Вот, продолжим. О тенистые аллеи, в которых изучала азы половой жизни и безудержного пьянства ни одно поколение москвичей, не считая гостей столицы. Как там, говорит Тузенбах в «Трех сестрах», правда, не про этот чудесный парк, а про какую-то провинциальную шую. Какие красивые деревья, и в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь. Причем здесь три сестры? Притом. А этот терпкий запах осенней листвы, которым можно как шипучим, бьющим в нос квасом запивать любую гадость, включая чешский ликер-бехер. Да-да, именно в этом парке ранней осенью, давным-давно, я впервые нежно залез в трусы к девушке Наташе, и случилось чудо. Ее резко зеленые глаза вдруг превратились в бледно-голубые. Я был сражен. Как? Отчего? Просто чудо. Я проделывал манипуляции с трусами еще и еще, и волшебная сказка повторялась. Вокруг падали листья, сновали шустрые бабушки, шабурша своими клюшками в осенней листве в поисках пустых бутылок. У сосны гадко срал чей-то пудель, серый, точно серый, и, отгадившись в волю, Радостно работал задними лапами, наполняя воздух миазмами своего дерьма, смешанного с тем самым незабываемо тревожным ароматом осени. Стоп. Или глаза у нее были голубые, а становились зелеными. Вот ведь не помню. Да, допился. А ведь Наташа была единственной женщиной за все бестолковые сорок с гаком лет, которая меня искренне любила. А что вышло? Ничего. Короче, кто все это помнит, кто в этом парке переживал мгновение любовного счастья или невыносимого похмелья, эти чувства крайне близки друг к другу, есть в них какая-то круговая порука, тот прекрасно понимает, что быть в сокольниках и не посетить стеклянную шашлычную по левую руку от входа — это выше сил любого стойка и моралиста. Собственно, на этом месте мой внутренний лирический понос и остановился потому как мы подошли к этой самой шашлычной. — Ну? — с тревогой и надеждой спросил Гришка. — Вне всякого сомнения, без страха и упрека. А что вы же? Не убегут. Интерьер заведения за столько лет особо не изменился. Да и в сущности, главное же не интерьер, не время, а пресловутый гений места. — Ну и что будем жрать? — довольно улыбался Гришка. — Значит так, нашу водяру здесь пить не будем. Не для этого я протащился по Москве, чтобы пить водку в духоте забегаловки, пусть даже такой исторической. Я полистал меню: граммов триста коньяка, по шашлыку, да и воду, и еще какой-нибудь тупой салат типа огурец с помидором. Чисто отметимся и вперед. За столом говорил в основном я. Гришка в это время радостно налегал на коньяк, пожевывал мясо, доставал платок шумно сморкался и туда же умно сплевывал какие-то недостойные его организма кусочки. Заслышав о наиболее кровокипящих фактах моего недавнего жития, он осуждающе покачивал огромной головой и опять сплевывал всякую ерунду в платок. «Слушай, по-моему, ты совсем допился. Чушь какая-то. Но ну, скажи мне честно, ну зачем тебе это было нужно?» Тоже умную мысль изрек. «Зачем?» Сам у себя миллион раз спрашивал, не знаю. Может, как я сейчас понимаю, хотелось, чтобы кто-то был рядом, пусть даже условно. Это такая фикция человеческих отношений, обманка самого себя. Опять же, но это уж чистый эгоизм. Мне хотелось хоть кому-то быть нужным, чтобы не чувствовать себя окончательным мурлом. Я чего-то разволновался и тяпнул пару рюмок подряд. И вообще, знаешь, как обидно было, когда меня мудохали». Боль фигня, обидно до да соплей. Вот слышал, какому-то дебилу, кажется, в Новой Зеландии дали шесть лет за то, что он бросил в подростка ежом. А я ж не еж и не подросток. Да и в суд я не пойду. Пришьют организацию притона с этой шлюхой. Кто же поверит, что она у меня на хате сидела и гоголя читала. Причем здесь еж? Поздновато тебе по репе шарахнули. Надо было пораньше. Может быть, поумнел бы. Хотя вряд ли. У тебя же была какая-то нормальная баба. Ты же чего-то там блеял мне по телефону. Марина, Карина. Васьков наконец дожрал шашлык, поморщился, брезгливо отодвинул тарелку, надел очки и стал внимательно изучать графин с коньяком. Марина, нормальная? Если учитывать, что все мои знакомые бабы были с откровенным подтеком крыши, то у нее это славное качество было развито в меньшей степени. Марина кончилась. Вышла замуж, дай бог ей счастья. Только она почему-то не отклеилась от меня. Очень странно. Либо я чего-то не понимаю, либо я совсем идиот. Вне сомнения, и то, и другое. Это я тебе, как старый товарищ, говорю. Григорий, наконец, закончил исследовать графин, опять покачал головой, крякнул, налил рюмку и хлопнул. — И сколько ты с ней проболтался? — Ровно три года. — Странная, конечно, девушка. Ей 31 было в этом году. Знаешь, где я ее откопал? В утреннем экспрессе. Она там для всяких фотороманов, есть такой жанр в журналистике, типа пишешь статью, а под нее иллюстративный ряд. Так вот, она там топлис снималась. Атас, да? При этом никакая не шлюха. Зачем она это делала, понять не может. Сколько раз говорила, что ненавидит себя за это. Да и при этом еще и сильно верующий человек, Регулярно ездит куда-то в Крым к батюшке, на исповедь и все такое. Да ладно, в Крым к батюшке? Да по мужикам она ездит. Тебе-то она не давала, как я понимаю, тракции хочется. Вот и шлялась по мужикам подальше от столицы. Нет, я пригубил еще водки. Нет, я ей всегда верил. Она честный человек и на выпендрежное в районе способна. Знаешь, каких она замечательных зверюшек из глины мастрачит? а потом дарит всем знакомым. Красота просто. У нее удивительное сочетание равнодушия и наплевательства с бескорыстием и добротой. Да ладно сопли тереть, ты же, козлик, любил ее. Гришка мимоходом прикончил графинчик, заказал еще сто пятьдесят и по-барски развалился на чахлом стуле. Не знаю. Наверное. Наверняка. Хотя любовь слишком сильное для меня слово. Я... Самого себя-то люблю. Так, привык просто. Часа через три наша трапеза была закончена. Вскоре мы добрались до лыжной базы, находящейся в метрах в четырехстах от забегаловки. Гришка долго и нудно выбирал подходящие аксессуары. А алкоголического вида кладовщица с лицом, удивительно похожим на гитариста Роллинг Стоунс, Кита Ричардса, безмолвно покуривала. Гришка уже сильно штормила среди чистокола лыжных дров. — А вот, барышня, есть ли у вас, к примеру, фишер или свиксаулит, или, на худой конец, простенький Россильон? Мальчики, — ответила, как и положено боском, дамский вариант Кита Ричардса, — есть отличный вариант. — Быстрица, отечественного производителя. Тут мое терпение лопнуло. «Слушай», — говорю, — «а зачем нам лыжи? Видел, как настоящие альпинистские барсы и примкнувшие к ним шерпы корячатся в Гималаях? У них нет лыж, одни палки. А они ток в зимних прогулках знают. Бери палки и вперед». Кладовщица ни на секунду не изменилась в лице, только посильнее затянулась, когда мы взяли четыре лыжные палки, честно заплатили залог и ушли. Мы, проваливаясь по колено, неутомимо шли по лыжне, наслаждаясь пьянящим морозным воздухом. В кои годы, в декабре, хоть и совсем на чуть-чуть, зима образумилась и покрыла лес настоящими сугробами. Неосторожная синица, гоголя хвостка, клевавшая багряной горсти бузины, гортанно засрекотала и, нарушая снежную идилю, рванула вглубь леса, когда мы запустили в нее пробкой из-под вермута. — Дятел, дятел, сколько мне жить осталось? — неожиданно спросил я, когда Гришка стряхивал на нереально белый снег золотящиеся капли вермута из опустевшей бутылки. Дятел ничего не ответил, но продолжал долбить еще часа три. — Может, по водочке? — меланхолично вдыхая в зимнего леса предложил я. Гришка кивнул. После Кубанской солнце стало оранжевым, лес стал синеть в просеках, иногда переходя в мутно-фиолетовый оттенок. В кустах слева что-то захрустело. «Чую, чую», — романтично заметил Гришка, — «сахат и ломится. Сейчас их пора». Из кустов вылезли три милиционера. Им представилась идиллическая картина. В лучах заходящего солнца два придурка, запрокинув одухотворенные лица к небу, брели сквозь бурелом и валежник с лыжными палками, — при полном отсутствии самих лыж. — А где же ваши лыжи? — спросил оторопевший младшой. Тут Гришку как прорвало. — Лыжи, лыжи! — заорал он. — Разве есть такие законы, чтобы обязательно на лыжах ходить? Может, вы еще спросите, почему у нас одни палки? Совсем распоясались. Ошарашенный сержант шепотом выругался в рацию, сплюнул и махнул рукой. Вскоре троица с треском и шорохом растаяла в синем воздухе. Сколько мы шли и куда, было совершенно непонятно, но делали мы это стойко и целеустремленно. Я бормотал не в попад о своей первой серьезной любви к девушке Лене, жившей в общаге ленинского педа, которая в 1979 году располагалась здесь, рядом, сзади Сокольников. Ленка Немка из ГДР. Которую ласково и интимно я называл немецко-фашистской гадиной, и как все было с ней замечательно. А потом опять облом. Казалось, мое бормотание застревало в морозных чащах, и, на секунду замолчав, я с удивлением услышал собственные слова, повисшие в воздухе, над заиндевевшими и потому вставшими раком кустами бузины и рябины. Холод наступал собачий, свинячий, становилось темно и страшно. Добивая остатки водки из ствола, мы краем сознания наблюдали вдалеке какие-то огоньки, коробки домов и мельтешения людей. Наконец мы уперлись в красивое здание с колоннами. «Да это же и есть чертоги гадской снежной королевы! Точно!» — одновременно сообразили мы. «Сейчас мы ей покажем Кузькину мать!» И с раскатистым «Ура!» ворвались в ворота. Стая ее прислужников — гоблинов — в отвратительных серых ливреях, сразу набросилась на нас. Одни омерзительно свистели, другие истошно орали, третьи норовили отнять самое ценное, что у нас было — лыжные палки. Отбиваясь локтями и плевками, мы стремились вовнутрь, в самое чрево, в подземелье замка злой волшебницы. Наконец, прорвав кордоны, скатились вниз по лестнице и впрыгнули в какие-то двери. Они захлопнулись. Утром я нашел себя на полу в собственной квартире. Трезвонил телефон. У меня, ну, никак не получилось поднять трубку. Непонятно почему. После десятиминутной борьбы с самосознанием я сообразил, что мои руки намертво сжимают лыжную палку. О судьбе второй я даже боялся подумать. Глотнул воды, лег спать на диван. Лыжная палка как символ несгибаемой веры в лучшее завтра, заняла почетное место в сортире.